Стать императором Китая, глава первая. В начале 1930-х годов Арвид Унгерн Штернберг начал собирать материалы для задуманной, но так и не написанной биографии своего знаменитого кузена. Он обратился к их общим родственникам с просьбой прислать воспоминания об Унгерне. В ответ последовало предостережение одного из них. Если писать биографию романа, опираясь только на достоверные факты, она будет бесцветной и скучной. При более художественном описании появляется опасность пополнить и без того большое количество рассказываемых о нем историй. Однако даже авторы, не претендовавшие на художественность, вставали перед загадкой внезапного превращения заурядного белого генерала в монгольского хана и бога войны. Истоки этой метаморфозы искали в его первой поездке в Монголию, расцвечивая ее совершенно фантастическими подробностями. Врангель писал, что в боях с китайцами он проявил чудеса храбрости, получил в награду княжеский титул и был назначен командующим всей монгольской кавалерией. Другие утверждали, будто барон с шайкой головорезов грабил караваны в Гоби. Третьи, Отсылали его к хунхузам. На самом деле, поскольку служить у Джаламы ему запретили, он поступил сверхштатным офицером в Верхнеудинский казачий полк, частично расквартированный в Кобда, и жил здесь без особых приключений, надеясь, видимо, что затухающая война вспыхнет вновь. Этого, однако, не случилось. Военные действия прекратились. Под нажимом русской дипломатии дело шло к признанию Пекином автономии внешней Монголии. Весной 1914 года, получив из Благовещенска документы о своей отставке, Унгерн уехал в родной Ревель. Как пишет его кузен Арвид, уже тогда он приобрел обширные познания о стране и населяющих ее людях. По словам Князева, Унгерн услыхал голос подлинный, мистически привлекавший его Монголии, и до краев наполнился настроениями, которые вызывают ее причудливые храмы и зеленые ковры необъятных падий, и люди ее, как бы ожидающие могучего толчка, чтобы пробудиться от векового сна. Если отбросить красоты стиля и намек, что монголы дождались-таки человека, давшего им этот могучий толчок, все примерно так и обстояло. Унгерн говорил, что еще во время первой поездки в Халху вера и обычаи монголов ему очень понравились. В Кобде он стал изучать монгольский язык, и хотя едва ли за полгода успел им овладеть, какие-то основы были заложены уже тогда. Впоследствии он будет вполне сносно на нем изъясняться. Писали, будто в те месяцы ему удалось завязать знакомство с князьями, гегенами, влиятельными ламами. Но это маловероятно. Столь же сомнительное известие, будто в Кобда, не будучи ревностным сыном лютеранской церкви, он втайне принял ламаизм, увлечение унгарно-буддизмом, вариант обычного для людей его типа интереса к мудрости востока. Этот интерес разделял ставший вскоре известным философом граф Герман фон Кайзерлинг земляк и дальний родственник Унгерна, по матери, происходивший из рода Унгерн-Икскюлей. При пятилетней разнице в возрасте Кайзерлинг был старше. Они познакомились в детстве. Отец будущего философа и отчим Унгерна были соседями по имени и вместе с семьями навещали друг друга. В написанных под конец жизни мемуарах Кайзерлинг не раз упомянет о товарище детских лет а его единственная дочь выйдет замуж за младшего брата Унгерна Константина. В 1911-1912 годах Кайзерлинг совершил кругосветное путешествие, посетил Японию, Корею, Китай, Индию, а по возвращении в Истляндию написал принесший ему славу двухтомный путевой дневник философа. По отклику, который эта книга вызвала у современников, Ее можно сравнить лишь с закатом Европы Шпенглера. Из-за начавшейся вскоре Первой мировой войны она увидела свет только в 1919 году, но была закончена пятью годами раньше. Унгерн, вернувшись в Ревель из Кобда, мог читать ее в рукописи. Я был тогда настолько одержим Востоком, что долго не мог представить себя западным человеком, писал Кайзерлинг. В этом Унгерн был его двойником. Интерес к Монголии и Тибету мог пробудить в нем и Густав Маннергейм, будущий президент Финляндии, в 1906-1907 годах побывавший на Тибете как русский разведчик. Он, как и Кайзерлинг-старший, дружил с отчимом Унгерна Оскаром Хойненгенхюне и наверняка знал его пасынка. Унгерн не пробовал перенести на бумагу свои монгольские впечатления, но наверняка делился ими с братьями, сестрами и прочей ревельской родней. Восток был в моде, интерес слушателей подогревал и питал воображение. Как позже вспоминали кузены Унгерна, в родственном кругу бытовало мнение, что роман обладает богатой фантазией и сам верит в собственные вымыслы. Как правило, это свойство приписывают только тем, кому симпатизируют, заблуждаясь относительно степени самообмана. Но оно предполагает общительность, горячность и увлеченность рассказчика. Обычно молчаливый, напряженный, замкнутый, Унгерн, значит, с близкими людьми бывал другим. Тогда же, обсуждая с кузеном Эрнстом политическую ситуацию на Дальнем Востоке, он заметил, Отношения там складываются таким образом, что при удаче и определенной ловкости можно стать императором Китая. Эрнст Унгерн Штернберг должен был вспомнить этот разговор, узнав, что в 1919 году его кузен женился на маньчжурской принцессе. Скорее всего, имелся в виду генерал Юань Шикай, президент Китайской республики, пытавшийся основать собственную династию. Но слышится здесь и какая-то глубоко личная нота, иначе собеседник не запомнил бы эту фразу и не повторил бы ее два десятилетия спустя в разговоре с биографом Унгерна. Пример Юань Шикая показывал, что в разрушенных структурах власти путь к ее вершине может быть сказочно короток. «В Кобда», — говорил Унгерн, — Он впервые задумался о возможности с помощью монголов восстановить в Китае Маньчжурскую династию. В то время это было чистое умозрение. Но в годы Гражданской войны план реставрации цинов, чтобы мощью Поднебесной империи воздействовать на революционную Россию и буржуазную Европу, станет его навязчивой идеей. Умрет он в убеждении, что спасение мира должно произойти из Китая. Глава вторая. Барон Альфред Мирбах, муж единоутробной сестры Унгерна, писал о нем, ссылаясь на мнение жены. Только люди, лично знавшие романа, могут объективно оценить его. Одно можно сказать: он не как все. Схожее свидетельство оставил о нем живший в Монголии русский поселенец Иван Кряжев. Он помнил Унгерна по жизни в Копда в 1913 году и рассказывал, что барон вел себя так отчужденно и с такими странностями, что офицерское общество хотело исключить его из своего состава, но не смогли найти за ним фактов, маравших честь мундира. И далее. Унгерн жил совершенно на особицу, ни с кем не водился, всегда пребывал в одиночестве. А вдруг ни с того ни с сего, в иную пору и ночью, соберет казаков, и через весь город с гиканьем мчится с ними куда-то в степь, волков гонять, что ли. Толком не поймешь. Потом вернется, запрется у себя и сидит один, как сыч. Но оборони бог не пил, всегда был трезвый. Не любил разговаривать, все больше молчал. В то время Унгерн еще не отказался от алкоголя. Это произойдет много позже на рассказ Кряжева, записанный в 1921 году, повлияли широко известные в Монголии истории о борьбе барона с пьянством. Рассказ Кряжева о Бунгерне завершается точным и выразительным наблюдением. В нем будто бы чего-то не хватало. Ошибки тут нет. Не ему чего-то не хватало, а именно в нем. Эта пустотность выдавала себя в глазах. Бурдуков говорит о выцветших, застывших глазах маньяка. Другой мемуарист описывает их как бледные, третий — как бездушные, оловянные, четвертый вспоминает о водянистых, голубовато-серых, с ничего не говорящим выражением, каких-то безразличных. По-видимому, у их обладателя плохо развиты были окологлазные мышцы, Чья игра придает взгляду бесконечное множество оттенков. Обычно этот физический дефект связан с недоразвитием эмоциональной сферы. Сердце, милосердие в нем отсутствовали, отметил служивший под началом Унгерна полковник Тарновский. Сирых и убогих не терпел. По словам современника, не однажды с ним встречавшегося, Тот совершенно не заботился о производимом впечатлении. В нем не замечалось и тени какого-либо позерства. Это столько же говорит о силе характера, сколько об отсутствии потребностей в чисто человеческих связях. Унгерн не корректировал свое поведение реакции собеседника, она его просто не интересовала. Эмоциональная блеклость позволяла не замечать чужие чувства считать их незаслуживающими внимания, не имеющими ценности. Здесь же берет начало его странная для аристократа неопрятность, нестриженные усы и волосы, грязная, а то и рваная одежда, но тут не было и намека на вызов унылой мещанской аккуратности или условностям военной касты. Он неделями не менял белья и не отдавал его в стирку, а выбрасывал, когда оно превращалось в лохмотье. Комнаты, где он жил, содержались в ужасающем беспорядке и почти не имели мебели. Многие отмечали его умеренность в питье и пище, особенно в последней. Рассказывали, будто он, как монгол, питается бараниной и чаем, хотя не может обходиться без хороших папирос. Враги называли его кокаинистом и наркоманом, но прямых свидетельств об употреблении наркотиков нет. Разве что в одном из его писем упоминается курение опиума в дружеской компании, членом которой он был. Однако редкий европеец в Китае обходился тогда без такого опыта. О знакомстве с этой стороной жизни говорит еще одна деталь. Мечтая создать орден военных буддистов по типу средневековых рыцарских орденов, Унгерн исключал употребление его членами алкоголя, зато допускал гашиш и опиум, чтобы дать русскому человеку возможность тешить свою буйную натуру. Общеизвестна его неприхотливость, бессребренничество, отсутствие интереса к женщинам, но этот аскетизм тоже был формой мизантропии. Привязанность окружающих к земным благам и усладам оправдывала отношение к ним как к существам низшего порядка. В его небрежности в одежде для чуткого ума ясно звучали горделивые ноты сознания своего превосходства. Неуклюже, но проницательно замечает князев. Так Наполеон, уже возложив на себя императорскую корону, продолжал носить простой серый сюртук, не маскировавший, а напротив подчеркивавший обтянутый им животик. На вершине могущества Унгерн будет сравнивать себя с Николаем I. И Фридрихом Великим, другие найдут в нем сходство с Павлом I. Хотя куда больше он напоминает шведского Карла XII с его воинственностью и презрением к радостям плоти. Многие Унгерн Штернберги служили шведской короне. Даго и Ревель, бывшие владения Швеции. Мальчики типа Унгерна, страстные читатели биографий великих полководцев. Он мог знать, что легендарный король-воитель был человеком высокообразованным, но отличался солдафонской грубостью манер, крайней неряшливостью в одежде, невзыскательностью в пище и абсолютным равнодушием к женщинам. Тот же набор воинских и одновременно монашеских добродетелей числился и за ним самим. Это не значит, что он сознательно подражал Карлу XII, скорее представлял собой близкий тип личности но какая-то память об оригинале, с которого снята копия, в нем, может быть, присутствовала. Своих солдат и офицеров Унгерн считал жалким подобием людей, толпой голодных кровожадных шакалов, рыскающих в поисках добычи. Но изредка попадавшихся среди них интеллигентов не любил еще больше. Неспособность подняться над предрассудками современной морали была для него не менее крупным недостатком, чем отсутствие моральных принципов. Унгерн постоянно жаловался, что окружен не теми людьми, каких ему хотелось бы видеть возле себя, но, похоже, таких, чтобы он ими удовлетворился, не существовало в природе. Возможно, его болезненная тяга к оккультизму была порождена еще и поисками опоры за пределами человеческого круга общения. Интимный контакт с обитателями иного мира мог восполнить ущербность отношений с людьми. Нет смысла противопоставлять жестокость Унгерна, его бескорыстию или идеализму, как то делали современники, старательно сортируя его достоинства и пороки, раскладывая их на разные чаши весов, чтобы установить соотношение в нем добра и зла. Одно тут вытекает из другого и связана с важнейшей особенностью личности параноидального склада, каково являлся Унгерн, сознанием собственной исключительности как объективного факта. Человек такого типа смотрит на себя как на единственно живого в окружении фантомов, применительно к которым позволено все, поскольку они – лишь эманация неких сил и начал, а не такие же люди, как он сам. В 1913 или в 1914 году в Благовещенске или в Ревеле фотограф запечатлел Унгерна затянутым в парадный мундир. Молодой человек на этом снимке напоминает кузнечика: длинные конечности, узкое тело, непропорционально маленькая голова. Вероятно, в ранней юности эти телесные особенности были выражены еще ярче. Худой и изможденный с виду но железного здоровья», — писал о нем Врангель. «Не исключено, что необыкновенная выносливость и энергия были даны ему не от природы, а стали результатом сознательных усилий. Будучи не в состоянии изменить свою анатомию, Унгерн сумел приспособить ее к требованиям души. Лишь с голосом он так ничего и не смог поделать. Голос остался тонким, высоким, соответствующим физическому облику его обладателя. Порой кажется, что война Унгерна с погрязшим в хаосе и нечестии миром — продолжение борьбы с пороками собственного тела, которое он, видимо, в молодости отдал немало сил. Люди, встречавшиеся с ним в возрасте за 30, описывают его почти одинаково, но в зависимости от симпатии или антипатии к нему по-разному акцентируют одни и те же черты. Этот человек высокого роста и астенического сложения, держится очень прямо. У него короткое туловище и длинные ноги, кривые, как характеризуют их недоброжелатели, или кавалерийские, как предпочитают выражаться поклонники. Волосы на голове светлые, с рыжеватым оттенком не слишком густые. Такого же цвета лохматые брови, и довольно большие свисающие усы. Высокий выпуклый лоб правильной формы нос, между узкими губами при молчании плотно сжатыми в разговоре видны торчащие вперед верхние передние резцы. Впрочем, враг Унгерна может описать его нос как тупой, волосы как редкие, усы назвать желто-серыми, а зубы гнилыми лошадиными. Авторы билетаризованных воспоминаний, рассчитанных на широкого читателя, рисовали портрет барона в согласии с представлениями о нем, как о фигуре демонической. Колчаковский офицер Алешин при первой же короткой встрече с Унгерном успел отметить, что один его глаз выше другого, что их взгляд свидетельствует о зловещем безумии и опасной силе читать мысли людей. Шрам на лбу который вовсе не бросался в глаза, Лёша описывает как ужасный, пульсирующий, налитыми кровью венами. Эмигрантский журналист, видевший Унгерна только на фотографиях, замечает, что такие лица, дышащие свирепостью и дикой волей, были у викингов, рубившихся на кровавых тризнах. Осендовский, напротив, говорит о лице, похожем на византийскую икону. Спокойный наблюдатель находит в нем родовые черты. Лицо достаточно ординарно, с сильно выраженным тифтанизмом остзейского типа, но отнюдь не прусского. Он же добавляет, походная жизнь и привычка повелевать, жизнь в условиях узковоенной среды, все это наложило на него отпечаток солдатчины, хотя и не очень заметный.